Глава шестая. Похороны, или мы зарыли одну могилу и начали копать другую уже для себя. Всегда, пожалуйста, Маккой описал открывшееся перед нами зрелище с присущими ему красноречием и душевностью. Гроб не нужен, брякнул он. Такое можно и в ведре похоронить. Однако ни гроба, ни даже ведра не потребовалось, поскольку Ули объявил, что Перкинса. Надо закопать как есть, прямо на месте. Я уже собрался посочувствовать тому, на чью долю выпадет столь мрачное занятие. Но тут подал голос Густов и предложил нас с ним. Ули кивнул, крикнул остальным, чтобы отправлялись работать, и ускакал. Ребята потянулись вслед за Макферсоном, но Будро задержался у тела. Альбинос не то следил, не сговаривается ли кто за спиной у босса. Не то надеялся прикарманить медальон Перкинса вместе с золотой цепочкой или выковырить из грязи еще что ценное. «Слышь, Будро!» — начал Густав. «А ты давно на ВР?» Альбинос уставился на моего брата глазенками цвета мочи. И Я решил, что другого ответа и не будет. Он ведь не только с нами отмалчивался. С Макферсонами тоже почти не разговаривал, ограничиваясь отрывистыми «да, босс» или «нет, босс», а больше мы ничего и не слышали. Казалось, Будро безмолвно парит над землей, а слова грозят притянуть его вниз, в грязь, где барахтаются все остальные. Засранцы вроде всегда «пожалуйста» считали Будро надутым черномазом уродом, но, думаю, мой братец видел в нем нечто вроде родственной души. «Похоже, ты не очень-то убиваешься по Перкинсу». Продолжил старый, не дождавшись ответа. «С чего бы мне убиваться?» Глухой голос альбиноса застал меня врасплох, как гром, в ясную погоду. «Ты же его знал!» — ответил Густав. Будро пожал плечами. «Да не особо». «Ну, все равно, разве не жаль? Даже если ты с ним и не дружил?» Будро окинул взглядом кровавое месиво. «Ага, ну да, жаль». Проговорил он безжизненным, как и останки на земле голосом. «Страсть какая потеря!» Потом Альбинос глянул на север, проверяя, все ли осиногнездовцы уехали, и тоже отчалил. «Интересно, что о нем сказал бы мистер Холмс?» — заметил старый, когда Будро пропал из виду. «Этот малый...» «Себе на уме!» Потом братец хлопнул по луке седла и спешился. «Ну, что ж, ты слышал приказ. Начну потихоньку собирать» а ты дуй на ранчо и привези нам пару лопат. И это возвращает нас, дорогой читатель, к тому месту, с которого мы начали. Я, не торопясь, съездил за лопатами, а по возвращении обнаружил, что Густав складывает тело как пазл и посчитал своим долгом сделать ему важное напоминание. Черт, тебя подери, брат, ты же ковбой, а не детектив. Старый, чуть не по колено увяз в кровавых ошметках. Однако же уголки его губ слегка приподнялись в подобии улыбки. — Ведь на самом деле именно поэтому мы здесь и торчим, а? — не унимался я. — Что бы ты мог поиграть в Шерлока Холмса, верно? — Хотел глянуть на тело, пока его не закопали, — отозвался старый. — Да я не про это здесь говорю, а про здесь, на ранчо В.Р., под началом Макферсонов. Это же гадюки самые настоящие, но тебе не терпится выяснить, какой они породы. Вот ты и затащил нас в змеиное гнездо. Когда я договорил, ухмылка Густова увяла, и лицо стало хмурым. «А где бы ты хотел оказаться, а, Отто?» — выпалил братец. «В Майлзе? Где придется клянчить монетки? Или здесь? С полным брюхом?» На последних словах желудок у меня подпрыгнул. «Возможно...» по причине того, что Густов как раз копался в человеческих кишках. Я отвернулся и принялся рыть могилу. «Ладно, но какого черта ты здесь ищешь?» «Повреждения», — отозвался старый. Мне было совсем не весело, но, услышав такой ответ, я не удержался и фыркнул. «Господи, Густов, да тут одно сплошное повреждение. Мне нужны те, что не от коров и койотов». Например, нож в спине, веревка на шее? Нет! Я ищу улики, черт тебя подери! Вот как здесь. Я оглянулся и увидел, что старый машет мне рукой, причем не своей. Ничего странного не замечаешь? спросил он, держа руку за один красно-розовый палец. Еще как замечаю, чтоб не сдохнуть. Я снова вгрызся лопатой в жидкую грязь. Замечаю, что кто-то обменивается. «Рукопожатиями с рукой!» и «Это не просто странно, это омерзительно!» Брат вздохнул. «Если бы ты дал себе время посмотреть на нее, то увидел бы, что Перкинс втихаря выскальзывал из замка, а мы и не знали. С чего ты взял?» «Элементарно! Кожа на руке, загорелая!» пояснил старый. «А кроме того, на этом вот пальце было кольцо!» Я не замечал у него кольца. Да где уж тебе? Глаза, что куриные яйца. Я пропустил оскорбление мимо ушей, но бросил копать. Пусть мой брат и не детектив, но у него как раз глаза на месте. И видит он ими лучше прочих. Если Густав сказал, что у Перкинса было кольцо, значит, у Перкинса было кольцо. Может, оно слетело с пальца, когда по владельцу пробежались коровы? — предположил я. — Не знаю, заметил ли ты, что у покойного много чего не хватает. Например, ну, всего, что выше груди. Копыта могут расплющить человека, но стянуть золотое кольцо? Густав положил кисть руки на место. — Это только пальцами можно сделать. — Так что ты хочешь сказать? Густав пожал плечами и, наконец, взялся за лопату. — Да ничего, просто думаю и больше братец действительно не сказал ни слова. Он молча копал, и отсутствующий взгляд говорил мне, что разговор окончен. Когда старый углубляется в свои мысли, его и Льюис с Кларком не отыщут. Наконец останки, уж сколько удалось наковырять, оказались под толстым слоем земли. Едва мы закончили работу, Густав отложил лопату и начал ходить кругами, с каждым разом все шире, глядя себе под ноги. Брат — первоклассный следопыт, однако я не понимал, какие следы он надеется отыскать на земле, взбитый, что твое масло. Так или иначе, поиски длились недолго. С вершины холма послышался стук копыта и появился паук, несущийся на нас во весь опор. Когда тело только нашли, он тут и не показывался. Но, сдается мне, вряд ли сейчас спешил сказать последнее «прости». Паук опять погнал лошадь прямо на Старого, как и несколько дней назад. И братец не дрогнул и на этот раз. Сегодня в награду за смелость его обдало грязью, а лошадь Паука едва не ткнулась мордой в грудь Старого. «Где Перкинс?» — гаркнул Паук. Старый указал на место, где мы закопали управляющего. «Так и что вы здесь ошиваетесь?» «Смотрим». «Не упустили ли чего?» — ответил я. «Если упустили, койоту без вас найдут!» — отрезал паук. «Валите отсюда!» Судя по тому, как паук смотрел на нас, пока мы садились в седло, его вовсе не волновало, что мы где-то ошиваемся. Он опасался, как бы мы чего не разнюхали. Ули еще не понял, насколько любопытен мой брат, а вот паук наверняка. Он ехал за нами до самой конторы и опять чувствовал неприятный зуд между лопатками. Как будто за спиной зависла пуля, которая вот-вот вопьется в тело. Остаток дня прошел как обычно, если не считать слухов. Народ через слово поминал Перкинса. Но стоило показаться Макферсоном, и парни принимались насвистывать или говорили о погоде. Что бы ни думал старый о Перкинсе, погоде свисти и прочих вопросах, со мной он своими мыслями не делился. В тот вечер после ужина к нам нагрянули паук и ули. Ели они всегда отдельно, своим кружком, и мы редко видели их после захода солнца. Как и следовало ожидать, они не стали делать вид, будто решили, наконец, полюбезничать. «Никаких перемен не будет», — объявил ули, сразу переходя к делу. Перкинс здесь ничего не значил, просто наемный конторчик. На этом ранчо всем заправляю я, и до тех пор, пока хозяева не надумают прислать нового управляющего, все так и останется. Ули обвел взглядом барак, давая каждому возможность попытаться возразить. Мне показалось, что на Густова он смотрел чуть дольше, чем на других. Когда дошла очередь до меня, Я ответил приказчику тем же взглядом, какой он увидел бы в зеркале. Шведа Макфресон оставил напоследок. — Завтра отправляю паука в город, — сообщил он старику-повару. — Можешь поехать с ним и купить, что тебе нужно. — Да, сэр, мистер Ирули, сделаем, — отозвался швед, хотя, судя по голосу, перспектива таскаться весь день в телеге рядом с пауком его не обрадовала. Ули коротко кивнул, а потом снова обвел своим цепким взглядом комнату. «И не вздумайте трепаться тут всю ночь впустую. Завтра рано на работу, как и в любой другой день. Ясно?» Утвердительные ответы прозвучали не слишком бодро, но приказчику этого хватило. Как только они с пауком вышли, гнездовцы, конечно же, предались той самой трепотне, от которой их предостерегали. Главная тема обсуждения состояла в том, будет ли без Перкинса лучше или хуже. Если бы объявили голосование, то хуже одержало бы оглушительную победу. — Теперь на Макферсонов вообще нету правы! — вздохнул глазастик Смит. Он был старше всех, его тридцатилетнего считали уже стариком. Обычно он одним из последних падал духом или наоборот распалялся по поводу наших злоключений. Но сейчас его косой взгляд потерял обычное выражение терпеливого недовольства. Хоть глаза у Смита и смотрели в разные стороны, ни один из них явно не видел ничего такого, чему стоило бы радоваться. — Точно! — поддакнул на бекрень Ник Дьюри. — Теперь мы точно в заднице с такими-то придурками. Я бы дал деру, будь у меня... «Яйца покрепче!» В родном городе Набикрене, Лондоне, Великобритания, это, возможно, сошло бы заметкое замечание. Остроумие или хоть что-то. Но здесь, в Монтане, это было все равно, что сверчок пернул. И всегда, пожалуйста, Маккой тут же вступил в беседу, словно вовсе не слышал англичанина. «Да, эти ублюдки теперь нас совсем заедят». Его вечно... Налитые яростью глаза горели, предвкушая еще невысказанные оскорбления. «Ну, пусть только попробуют меня пришпорить. Они сами или их ручной уродец. Нигом пожалеют. Если повезет, Ули и его ребята будут пьянствовать неделю-другую. Так что им будет не до нас», — предположил мизинчик Харрис. «Видали же, сколько у Перкинса в доме выпивки? Зуб даю! Макферсены уже квасят за упокой управляющего». «Господи, тут у нас рабочий барак или кружок вышивания», вскричал Дилда Джон с издевательской усмешкой на костистом лице с выдающимся вперед подбородком. «Послушайте этих комушек. С чего вдруг здесь что-то переменится, жив Перкинс или нет? Он и нос то из своего замка не высовывал. Макферсоны будут обращаться с нами как раньше. И мне кажется, не так уж это худо». «Не-а». «Все хуже некуда», — сказал я, не в силах пропустить возможность вставить слово. «Я, пожалуй, согласен с остальными». «Без Перкинса В.Р. практически принадлежит Макферсонам. Владельцы где-то за океаном. Кто станет указывать Ули, что можно делать, а что нельзя?» «Ну и я согласен с Дэлдей Джоном только в одном», — вмешался старый. «Треплетесь вы много, вот что». С этими словами он встал отошел к своей койке и стал укладываться. Вскоре его примеру последовали остальные. Хотя нам и было о чем поразмыслить, это никому не помешало заснуть, и через пару минут парни уже хором храпели. Я присоединился к ним, и мне снилось все то, что мы, ковбои, так редко видим наяву. Женщины — вкусная еда. Женщины — хорошая выпивка. Женщины! И снова женщины. И только я собрался запечатлеть поцелуй на губах одной из прекрасных дам из царства снов, как кто-то зажал мне рот в реальном мире. Темная фигура склонилась надо мной и прошептала на ухо. «Бери сапоги и выходи за мной. И не шуми». Рука исчезла, и послышались шаги, направляющиеся к двери. Я осторожно слез с койки. Схватил сапоги и постарался выскользнуть из барака так, чтобы не грохнуться лбом о стену. Когда я догнал Густова, он уже ждал моих вопросов. В тусклом свете луны я увидел, что брат прижимает палец губам, веля мне молчать. Он начал натягивать сапоги, и я последовал его примеру. Так как вышли мы явно не за тем, чтобы насладиться свежим ночным воздухом. И уверяю вас... Воздух этот был ледяным, а у меня поверх кожи, уже превратившейся в гусиную, не было ничего, кроме фланельки исподнего. Обувшись, старый зашагал к замку. Я смотрел ему вслед и взвешивал, что лучше — получить пулю или проспать всю ночь под теплыми одеялами. В такие минуты сомнений ко мне приходят воспоминания, которые всегда склоняют чашу весов в одну и ту же сторону. В страшную ночь, когда коттонвуд Ривер вздулась, вышла из берегов и поглотила нашу семью, моя сестра Грета и я забрались на верхние ветки дуба. Мы сидели там несколько часов, отчаянно цепляясь друг за друга, а прямо у нас под ногами бурлящая вода несла обломки и мертвые тела. В ночной тьме мы оба в какой-то момент заснули. А когда я очнулся утром, Грета нигде не было. Я был настолько измотан, что отпустил сестру, и даже ее предсмертные крики не смогли меня разбудить. Тело так и не нашли. В итоге у меня остался только один Амлингмайер, за которого можно было держаться, и отпускать его я не собирался. Я вздохнул и пошел за братом.